Глава 2. Играем в долгую. Цена текучести кадров. Бывают ситуации, когда вы заведомо находитесь в условиях неизбежной текучести кадров. Специфика работы такова, что вы нанимаете много сотрудников и даете им несложные задачи, понимая, что они, возможно, скоро уволятся. Такое, например, случается, когда процесс тестирования сильно автоматизирован и выполнять отдельные операции по проверке программы может практически любой человек. Аналогичная ситуация встречается в геймдеве. Индустрия сильно романтизирована, разработчики приходят делать великие игры, которые изменят человечество. А на деле это тяжелый труд, и для достижения даже средних результатов приходится работать по 14 часов 6 дней в неделю. Владелец такой студии признался, что со временем принял это как данность и просто выстраивает работу так, чтобы уход любого сотрудника в любой момент наносил минимальный урон процессу. Организация работы в такой команде — отдельное искусство, которым я не владею, поэтому я оставлю управление текучестью кадров за рамками этой аудиокниги. Далее мы будем говорить о командах, в которых каждый человек выполняет сложную работу, требующую определенной специализации. И эту работу не может выполнить любой человек по инструкции. Предлагаю задуматься о том, сколько стоит постоянно заменять специалистов в команде. Допустим, что-то в коллективе не складывается. Люди часто недовольны и увольняются. Давайте прикинем, каким образом мы теряем рабочие человека часы при каждой замене. Во-первых, увольняющийся сотрудник некоторое время перед уходом работает довольно плохо. То есть он, конечно, работает, Но часто не очень внимательно, медленно, потому что занят поиском новой работы. Даже если человек старается, все равно при передаче его дел другим людям какая-то информация потеряется. Мысленно фиксируем убытки. Еще нам нужно найти нового сотрудника. Мы тратим время рекрутеров, если они есть, или свое личное. Встречаемся с кучей кандидатов, проводим интервью, часто в процесс вовлекается команда. мысленно вычитаем время, потраченное на собеседование из рабочих часов. Допустим, сотрудник найден, но он может попросить две недели или месяц на то, чтобы привести дела в порядок, прежде чем начать приносить вам пользу. Когда человек выходит на работу, первое время он замедляет работу команды, сам он не приносит никакой пользы, так как еще не вошел в курс дела, а все вокруг тратят время на его обучение. И только через какое-то время... Обычно довольно долго производительность команды возвращается к былому уровню. Представляете, сколько времени и сил было потрачено и лишь на то, чтобы удержать работоспособность команды на прежнем уровне. Мы даже не говорим о росте. Итак, текучесть кадров это очень дорогая штука. Если вам интересно глубже изучить этот вопрос, очень подробно с цифрами и фактами, почитайте книгу Тома Демарка и Тима Телистера Человеческий фактор. Стоимость текучести кадров составляет около 20% всех затрат на содержание персонала. Но это лишь видимая часть стоимости. Существуют еще и страшные невидимые затраты, которые могут быть гораздо выше. Давайте строить такие отношения в команде, которые позволят людям работать у вас долго и счастливо.